«Ну, так у них полагается. Не знаю, чем занять себя от безделья. Ну, давай, значит, мебель ломать». «Так и в приглашениях пишут. Просим пожаловать к нам на журфикс. Будут разломаны 12 кресел, 4 дивана плюшевых, два рояля, раздвижной стол и разбиты все окна. Сбор гостей в 6 часов вечера. Просьба прибыть без опоздания». «Ну, а потом, что же они, без мебели сидят?»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 «Ну так я себе заведу не только повара и лакея, а еще и швейцара. Один наймет целый десяток слуг, другой говорит, «Ну так я найму два десятка, да еще сверх того пожарника в каске у себя во дворе под навесом поставлю. Один заведет три автомобиля, другой тут же заведет пять, да еще и хвастает. Я, говорит, лучше его. У него только три автомобиля, а у меня целых пять».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 авто ах автомобиль поломал, понимаешь, ногу сломал и еще четыре ребра. Целых три месяца лечился потом, все свои сбережения на докторов истратил. Все-таки вылечился, только с тех пор, как начну волноваться, никак не могу слово авто ска сказать. Каждый раз говорю авто автомобиль вот. «Ну а автомобиль ты починил потом?» — спросил Незнайка.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 Очень уж дело заманчивое. Землица-то у нас у каждого мало. Своего урожая не хватает, чтобы прокормиться. А у богатых много земли. Вот ты идешь, значит, к богатею работать. Он выделит тебе участок земли. Ты на этом участке вырастешь пшеничку, репку, скажем, или картошку. Половину урожая себе возьмешь, а другую половину должен отдать богачу за то, что позволил на его земле поработать. Богачу это выгодно.